В седьмой главе мы поговорим более подробно о том, как справляться с сильными эмоциями, а пока несколько общих предложений. Подумайте о том, как вы сами справляетесь с эмоциями и как вы хотели бы, чтобы ваш ребенок с ними справлялся подумайте обо всех эмоциях, грусти, страхе, любви, счастье, злости, энтузиазме. Какие из них считались недопустимыми, когда вы росли? учите своего ребенка тому же самому Почитайте об эмоциональном интеллекте книга Мэри Курсинки «Дети, родители и борьба за власть» Прекрасные пособия для родителей, которые хотят стать для своих детей помощниками в мире эмоций В этой книге целый список хитростей, которые помогут родителям с любыми типами детей Например, прислушайтесь к эмоциям ребенка, вместо того чтобы читать нотации о поведении, помогите ребенку найти то, что успокаивает и умиротворяет его. Научитесь читать эмоциональные сигналы вашего ребенка, чтобы вы могли помочь ему распознавать его чувства. Говорите со своим ВЧР об эмоциях этим детям, особенно надо научиться называть свои эмоции и что могло их вызвать, чтобы они могли лучше разбираться в своем внутреннем водовороте чувств. Рассказывайте о том, как вы справляетесь с похожими переживаниями. Старайтесь контейнировать. Сноска. Контейнирование – способность принять интенсивные переживания ребенка и вернуть ему их в более доступной ему форме. Термин введен британским У. Бионом для описания взаимоотношений матери и младенца. Если ребенок сталкивается с чувствами, интенсивность которых для него непереносима, ему необходим взрослый, который может принять эти чувства, не отвечая на них напрямую, переработать и вернуть ему их в приемлемой форме. Постепенно ребенок учится сам контейнировать свои чувства. Если нет возможности контейнировать чувства, возникает вытеснение. Контейнирование, таким образом, дает ребенку возможность проживать чувства. Конец сноски, негативные эмоции вашего ВЧР, пока он не научится сам справляться с ними. В идеале вы уходите в тихое место и позволяете ребенку выразить до конца свои чувства, в то время как сами сохраняете спокойствие и доброжелательность. Ваша позиция такова, расскажи мне еще, расскажи мне все об этом, и еще, и еще. Такое полное выражение даст вам обоим возможность позднее разобраться в истинных причинах происшедшего, а ваш ребенок прочувствует, что происходит с ним, не тая все в себе. Вы переносите это вместе с ним, пока, взрослея и набираясь опыта, он не научится переживать эти чувства самостоятельно. Мы еще вернемся к задаче контейнирования в главе 7 Отвечайте на позитивные эмоции соответствующим тоном. Вы хотите отвечать на негативные эмоции внимательно и уважительно, но важно делать то же самое и по отношению к позитивным чувствам. Не портите энтузиазм и хорошее настроение фразами типа «Если у тебя такое хорошее настроение, то самое время убраться в комнате». Помните о том, что перевозбуждение и перенапряжение могут усилить все эмоциональные реакции, особенно негативные. Это настроение проходит от крепкого ночного сна, а вот попытки разобраться и обсудить могут только усилить перевозбуждение. Помните, утро вечера мудренее. Если какое-то сильное переживание длится несколько дней, вам может понадобиться помощь, это может быть депрессия, тревожность, злость или счастье в его предельном, бессонном выражении. Не обязательно вести ребенка к психологу, это само по себе может стать фактором стресса для него. Сначала попробуйте обсудить ситуацию со специалистом и поискать пути решения без присутствия ребенка. Ваша цель – понять, что вызвало эти продолжительные переживания, а не убрать их медикаментозными способами. К медикаментам следует прибегать в последнюю очередь, хотя их воздействие может быть бесценным. 4. Осведомленность о чувствах других. Учитывая тот факт, что человек – животные социальные, и соединив внимание к деталям и насыщенную эмоциональную жизнь, вы получите в итоге человека, который будет хорошо осведомлен о чувствах других. Это прекрасное свойство делает вашего ВЧР таким эмпатичным, прирожденным лидером, не говорите агентом по продажам, умеющим позаботиться обо всем и всегда знающим, когда в отношениях нужно проявить внимание». И это опять свойство, заметное уже в младенчестве. Все дети хорошо распознают чувства людей, которые о них заботятся, от этого зависит их выживание. Когда психологи подчеркивают важность материнской заботы и привязанности между матерью и ребенком, они это делают не для того, чтобы вызвать у матерей чувство вины. Это реальность, обусловленная нашей природой. И на счастье или на беду ВЧД очень тонко чувствуют тех, кто заботится о них. А так как 40% родителей не имеют собственного опыта надежной привязанности в детстве, для них особенно важно научиться демонстрировать ребенку свою надежность. Мы будем говорить об этом в главе 6. Для ВЧД постарше одна из самых больших проблем заключается в том, что они могут распознавать чувства других даже тогда, когда люди сами не отдают себе отчета в своих чувствах. Люди часто отрицают, что они боятся или злятся, чтобы показаться вежливыми или избежать неловкости, и в эти моменты могут на самом деле не подозревать о своих чувствах. «Нет, нет, вы мне не мешаете, или я ничуть не напуган». Но в ИЧД замечают мельчайшие дети, вплоть до запаха, который начинает издавать тело человека, переживающего определенные эмоции. Следовательно, ваш ребенок должен скрывать свою осведомленность о чувствах других, если истинные эмоции и слова человека расходятся. Я знаю одну чувствительную женщину, которая в детстве не раз спорила со своей лучшей подругой о том, насколько они ревнивы к успехам друг друга. Ее подруга всегда отрицала это, вплоть до взрослого возраста. Но в детстве моей знакомой приходилось задумываться над тем, не сумасшедшая ли она, и не придумывает ли все это. Вашему ребенку будет намного легче, если вы сами умеете идентифицировать свои чувства, и не скрываете их. Если люди скажут застенчивому в ИЧР, не переживай, что подумают другие, они даже не замечают тебя. ВЧР будет трудно поверить в это, потому что он сам замечает абсолютно все, что касается других, в том числе и то, как другие на самом деле тайно сравнивают себя друг с другом. Но если вы вырастите уверенно во в себе ВЧР, в пятой главе вы узнаете, что надо для этого делать, он будет замечать чужие взгляды, но считать при этом, что они добры, либо признавать, что это не имеет значения». Что касается эмпатии, то когда ЧД перегружены, они временно теряют способность осознавать чужие потребности. Но если ваш ребенок хронически равнодушен к другим или отстранен, это не просто перенапряжение, тут что-то не так? В результате этой осведомленности о чувствах других ВЧР может придавать потребностям других первостепенные значения, чтобы смягчить их и свою эмоциональную боль. Обычно это происходит бессознательно, и его конформность может распространяться только на некоторых людей. С другими людьми, например с вами, ваш высокочувствительный ребенок может быть достаточно настойчивым, откровенным и требовательным. Но если ваш ребенок начинает под всех подстраиваться, возможно, это связано с тем, что в этот раз ему легче уступить, чем прочувствовать чужую боль или неотложную потребность, либо ощутить угрозу чужого гнева или осуждения. Что можно сделать, чтобы эта осведомленность о чувствах других людей работала на вашего ребенка? Мы поговорим об этом подробно позже, а пока отметим только основные моменты. Проанализируйте то, как вы сами распознаете чувства других людей Если вы не чувствуете ничего или никак не реагируете на страдания других, ваш ребенок останется наедине со своими эмоциями и вдобавок будет меньше вас уважать Если вас совершенно не волнует, что другие думают о вас, ваш ребенок может почувствовать себя ущербным из-за своей озабоченности чужими чувствами Поэтому обдумайте этот вопрос сами и обсудите со своим ВЧР, как вам лучше поступать. Например, если вы и ваш ребенок услышали о катастрофе, в которой пострадало много людей, ребенок, воспитанный в религиозном духе, захочет понять, почему Бог допустил страдания этих людей, и каков его, ребенка, долг по отношению к жертвам. Одно из удовольствий и испытаний родительства, особенно с ВЧД, это неизбежные столкновения с главными вопросами жизни Покажите ребенку, что можно сделать, например, собираться всем вместе в сезон благодарения в конце года и решать, в каких благотворительных мероприятиях и почему ваша семья может принять участие Обсудите, какая реакция будет бесполезной, например, постоянно чувствовать себя плохо из-за страданий других людей. Вы делаете все, что можете, и живете дальше. В том, что касается беспокойства о чужом мнении, мне нравится правило 50 на 50, вы всегда можете рассчитывать на то, что 50% людей понравится то, что вы делаете, и 50% нет. Поэтому вы вполне можете делать то, что считаете правильным. Вы все равно не сможете угодить им всем. Понаблюдайте за тем, удается ли вам соблюдать баланс ваших собственных потребностей и потребностей окружающих. Подумайте, умеете ли вы сами говорить «нет» или не принимать во внимание суждения, которые кажутся ошибочным. Ваш ребенок будет копировать вас. Объясните ребенку, что он имеет право сказать нет или проигнорировать чужое мнение, подчеркните, что человек, который все свои силы растрачивает на то, чтобы помочь другим или угодить им, оказывается в итоге бесполезен для всех. Каждый из нас делает свою часть работы, но никто не сможет сделать все во либо, потеряет покой и сон. Как сказал один христианский писатель, Иисус знал, что Он может исцелить каждого в Иудее, но, насколько мы знаем, Он спал ночью, даже если не совершил ни одного исцеления. Будьте осторожны, когда делитесь своими проблемами или суждениями о других людях с ребенком в ИЧД могут стать чудесными друзьями, доверенными лицами и советчиками, особенно для родителей, у которых нет больше близких, понимающих людей». Но это слишком даже для самых умных детей. Ваш ВНР еще только учится жить в этом непростом мире, и вы должны стать для него источником сил, прежде чем он сможет сам стать поддержкой для взрослого с его проблемами. А когда ВЧД слышит, как вы отзываетесь о других, они убеждаются, что это нормальное человеческое поведение». Чтобы развить у ребенка умение слышать свои собственные потребности и желания, настаивайте, чтобы он принимал решение сам, когда это возможно. Я часто акцентирую внимание на этом. Даже если ваш ребенок медлителен или вы думаете, что знаете, что он выберет, все равно спросите, ты хочешь крекеры или хлеб, ты бы предпочел сам пойти в гости к Джен или пригласить ее к нам. Если его желание расходится с интересами других, расстраивает кого-то, либо кто-то назовет его выбор глупым или неудачным, объясните ребенку, что в такой ситуации следует кратко и вежливо отреагировать на совет, который выглядит разумно и сделан с добрыми намерениями, но при этом у него есть право иметь свои собственные желания и мнения и учиться на собственном опыте. Проследите за тем, чтобы к желаниям каждого члена семьи прислушивались с одинаковым уважением, стремитесь к равному и взаимному сочувствию, чтобы не получалось, что ВЧР – тот, кто больше всех жалуется. В одной семье с двумя ВЧД придумали чередовать хозяев дня. Когда Дженни хозяйка, она может занимать переднее сиденье в матине, отвечать на телефонные звонки или не отвечать, первый получать десерт, вести на поводке собаку или получить любую из привилегий, желанную для обоих детей. На следующий день хозяйничает Гарет. Они знают, что в свой день могут делать то, что им нравится, не оглядываясь на другого. Для ВЧД это может быть огромным облегчением и важным жизненным опытом. В своей семье мы можем с пониманием относиться к ошибкам других. Я часто говорю, что хотела бы прожить хотя бы один день без того, чтобы кто-то из нас троих сказал «Есажалию». Порой кажется, что мы извиняемся за то, что дышим чем-то воздухом. Возможно, поэтому у нас появилась традиция в день рождения ходить всем вместе в продуктовый магазин, где именинник может выбрать еду для семейного ужина. В этих совместных походах что-то есть, и я думаю, что это помогает преодолеть чувство вины, когда будто бы кому-то мешаешь. Три осторожность, предваряющая участие в новой, возможно, опасной ситуации. Из-за того, что чувствительные дети много замечают в каждой ситуации, они могут заметить изменения даже в знакомой обстановке. Представьте, что двое детей приходят на кухню утром. Для ребенка, не обладающего повышенной чувствительностью, это совершенно обычное утро, как и все другие. В ИЧР между тем замечает, что папиного пальто нет на вешалке, значит, он ушел рано, мама в странном настроении, какая-то бумажная сумка лежит за дверью, как будто кто-то пытался быстро спрятать ее, в воздухе стоит запах подгоревшего тоста, в мусорном ведре разбитая тарелка. Они опять поссорились. Или они рассеяны, потому что готовятся к моему завтрашнему дню рождения? Учитывая такую восприимчивость даже в привычной среде, совершенно новая ситуация должна быть всесторонне проанализирована, прежде чем ВЧР сделает шаг навстречу новому. Они такие, какие есть. Это может глубоко расстраивать нечувствительных родителей, для которых вечеринка-сюрприз – это просто вечеринка, а океан – это просто океан, то, что все дети любят и куда все дети стремятся сразу нырнуть. Но ВЧР хочет все проверить, а если его подталкивать, он может начать протестовать, отнесется к предложению без энтузиазма, а может и вообще откажется от всей этой радости. Но это также и качество, которое родители, безусловно, оценят. У ВЧД меньше риск свалиться с дерева, потеряться, попасть под машину, попробовать сигареты или стать жертвой обмана или недостойного обращения со стороны нечистоплотного взрослого. Вы предупреждаете их об опасностях и они анализируют каждую незнакомую ситуацию, чтобы понять, не опасны ли они. Еще лучше обстоит дело с подростками. Они осторожнее водят машину или вообще не водит. Мой сын не хотел брать на себя такую колоссальную ответственность до тех пор, пока ему не исполнилось 27 лет. Они осторожны, когда дело касается наркотиков, секса, нарушений закона или приятелей, с которыми они проводят время. Но вы также не хотите, чтобы ваш ребенок упустил хороший шанс попробовать что-то новое, как поездка Марии в Швецию, о которой шла речь в начале этой главы. Она отказывалась ехать, но мама убедила ее поехать и счастливый звонок из Стокгольма доказал, что мама была права. Бывают, разумеется, времена, когда вы ЧД не настолько осторожны в новых ситуациях. В главе 1 вы прочли о двух системах, которые наличествуют в каждом мозгу «Остановись и проверь и лови момент». У всех в ЭЧД сильно развита первая система, но эти две системы независимы друг от друга, поэтому у некоторых в ЭЧД обе могут быть сильными. Они осторожны, но при этом жаждут приключений. В первой главе я писала о Бен, которая носится на мотоцикле и прыгает с парашютом, только ее родители видят, как серьезно она изучает правила безопасности и сколько времени ей потом требуется на отдых». Вы также познакомились с Чаком, который карабкается по деревьям, как обезьянка, и любит кататься на лыжах. И только его мама знает, что он никогда не ломал ни косточки, потому что внимательно относится к каждой новой ветке или скату. Так как в нашем обществе восхищаются отвагой и восхваляют риск, часто только родители знают об этой секретной осторожности их ребенка. В восьмой и девятой главах мы будем говорить подробно о проблемах, связанных с поведением «Остановись и проверь, и как с ними справиться». Сейчас же лишь ряд общих рекомендаций. Помните о преимуществах детской осторожности, это убережет вас от разочарования, если ваш ребенок выглядит не круто. Взгляните на ситуацию с точки зрения ребенка вы бывали в этом положении не раз, а он «нет». Вы больше не обращаете внимания на утес рядом с дорогой или на тени на тропинке. И для вас они представляют меньший риск. Вы не собираетесь здесь играть, вы больше, поэтому собаки, волны и машины кажутся вам меньше, вы привыкли к проносящимся над головой большим самолётам. Подчеркните в речи знакомые или напоминающие прошлые ситуации, с которыми ваш ребенок уже справлялся, встреча родственников будет похожа на день рождения бабушки мы. Океан – это как огромная ванна, а волны похожи на те, которые ты делаешь, когда плещешься в ване. Это Сью, ты видел ее на прошлой неделе на вечеринке в Нэнси. Не спешите, двигайтесь маленькими шажками, в седьмой главе мы перечислим эти шаги. Пусть каждый шаг будет маленьким и легким, чтобы ваш ребенок не протестовал и гарантированно достиг успеха. Тебе не надо ни с кем разговаривать, если ты не хочешь». Просто сходи и посмотри. Если что, ты можешь достать свою игровую панель. После того, как ребенок присмотрелся, вы можете попытаться предложить, могу поспорить, что если ты подведешь тайгера к тем качелям, кто-нибудь спросит тебя, какая это порода собак. Станьте для него надежной гаванью, если вы сможете сделать это, не привлекая лишнего внимания к своему ребенку. Ты можешь пойти в свою комнату, как только тебе захочется уйти с праздника. Просто уйди тихонечко, а я тебя прикрою, если кто-то спросит. Я попросила учительницу, чтобы тебе разрешали отдыхать, просто скажи ей. Успех – это залог интереса к новым ситуациям в будущем. Помните, что у всех в ИЧД есть система «лови момент». Они хотят исследовать, если только риск не кажется слишком высоким. Поэтому выделяйте все, что они получат от исследования, но не переусердствуйте и минимизируйте риск. Это было захватывающее зрелище, видеть тебя там, в глубине, где ты плавал, как рыба. Подумать только, еще прошлым летом ты совершенно не умел плавать. На следующей неделе ты начнешь учиться в средней школе и класс постоянно будет меняться. Представь себе, если один учитель очень скучный или тебе не нравится кто-то из ребят в классе, вы не будете вместе целый день. И ты будешь ходить на те два предмета, которые сам выбрал. Ты уже так много знаешь о компьютерах и американских индейцах, что мог бы сам давать уроки. Могу поспорить, пройдет совсем немного времени, и ты там будешь себя чувствовать, как рыба в воде. Быть другим, значит привлекать внимание». 6. Шестая сложность в воспитании ВНР связана не с его особенностями, а с тем, как его воспринимают другие. Ваш ребенок будет известен как тот, кто чувствует и замечает больше, тот, кто останавливается, прежде чем действовать и обдумывает все, что произошло, если, конечно, он не научится маскироваться. Тут вступает в дело известная человеческая особенность, когда мы встречаем кого-то, кто на нас не похож, особенно если он относится к группе меньшинств, а чувствительные люди в меньшинстве, мы сразу начинаем думать о том, кто из нас превосходит другого, нам ли следует взирать на чужака снизу вверх или ему на нас Это то, с чем столкнется любой ребенок, который кажется другим Как и с другими особенностями, в воспитании отличающегося от других ребенка есть преимущество. Вспомните наш девиз, чтобы иметь незаурядного ребенка, вам надо захотеть иметь незаурядного ребенка. Некоторые учителя, сверстники и родственники будут считать, что черты, выделяющие вашего ребенка, восхитительны. Благодаря этим людям ваш ребенок будет укреплять свою самооценку, и это поддержит его при встречах с теми людьми, которые не в восторге от чувствительности, а их в нашем обществе количественно больше Действительно, в некоторых культурах чувствительность считается честью, социальным преимуществом В обществах, живущих в гармонии с природой, высокочувствительные люди становятся целителями-травниками, следопытами, шаманами Исследование, в котором сравнивались учащиеся начальных классов в Китае и Канаде-20, показало, что быть чувствительным, тихим гарантировало ребенку популярность в Китае и непопулярность в Канаде. Вероятно, древние культуры с богатыми художественными, философскими и духовными традициями, такие как китайская или европейская, могут себе позволить ценить чувствительность выше, чем это происходит в молодых обществах, созданных эмигрантами США, Канада, Латинская Америка, Австралия, где ценится тип мачи первооткрывателя среди мужчин и суровой женщины, которая не обращает внимания на рискованность жизни на новой земле. Задумайтесь об этом и вы увидите, что напаристые, агрессивные, динамичные, экспансивные культуры поглощают культуры с другим набором ценностей, миролюбие, вдумчивость, чувствительность, путем войны, агрессивной экономической политики, навязывания своей культуры. Но это может быть история зайца и черепахи, людей общества, где ценят чувствительность еще могут выйти победителями. СНОСКА имеется в виду основанный на одноименной басне из оподиснейовский мультфильм Черепаха и Заяц, 1934. Заяц Макс и Черепаха Тоби соревнуются в беге, но Макс, уверенный в своей победе, постоянно отвлекается, и в итоге Тоби приходит к финишу первый. Конец носки Или, что более вероятно, успеха достигнут культуры, сочетающие оба качества, сохраняющие баланс между устремленностью вперед и всесторонним обдумыванием долговременных последствий растраты природных ресурсов, вовлекающие меньшинства в общую жизнь до того, как они станут общественным балластом либо начнут мстить заботящиеся об образовании молодежи и так далее». Общество, в котором чувствительные люди обладают властью и уважением, не совершает таких ошибок Как я уже говорила, миру нужны ВЧЛ В пятой главе мы поговорим о том, что вы можете сделать, чтобы укрепить самооценку вашего ВЧР и защитить его от предвзятого отношения окружающих к чувствительности, а здесь наметим основные тенденции Проанализируйте свое собственное отношение к чувствительности. Исследование показывает, что практически все люди, выросшие в Северной Америке, имеют бессознательные предубеждения против темнокожих людей. Те люди, которые в своем поведении избегают следования стереотипам, сознательно преодолевают эту глубоко укоренившуюся реакцию 21. Аналогично, поскольку вы выросли в обществе, где чувствительные и тихие дети не вызывают восторгов, вы должны преодолеть это предубеждение ради своего ребенка. И это реальность. Исследование показывает, что скромные сыновья часто наименее любимые 22 матерями дети в семье, при том, что скромным дочерям часто позволяется остаться дома в роли лучшей подруги матери. Обсудите со своим ребенком его особенности, поговорите о сложностях, которые возникают, и о внутренних ресурсах. Некоторые родители боятся говорить, что их ребенок особенный. У меня была знакомая семья белых американцев, которые удочерили темнокожего ребенка, а когда я отправила девочке книгу о знаменитых афроамериканцах, вернули мне подарок с объяснением, что они не собираются говорить своему ребенку о том, как она от них отличается. как будто она не заметит. Игнорирование особенностей вашего ребенка ничем вам не поможет. Ваше молчание будет говорить больше, чем слово. Продумайте, как вы будете отвечать на комментарии других людей, особенно в тех ситуациях, когда ребенок присутствует при разговоре имея в запасе несколько обоснованных и умных ответов, вы будете практически неуязвимы, так как большинство людей неверно информированы. В пятой главе вы научитесь правильно отвечать. А ваш ребенок будет пользоваться этими формулами, когда окажется один, а заодно научится избегать интернализации критицизма, исходящего от других людей, когда вас нет рядом. Когда ваш ребенок станет достаточно взрослым, чтобы с ним можно было говорить об обществе и человеческой психологии, расскажите ему о предпосылках и причинах современной реакции людей на чувствительность, о том, что она превозносится в некоторых культурах и что в культурах с противоположным отношением к чувствительности некоторые люди, особенно мужчины, настолько боятся обнаружить свою чувствительность, что начинают относиться к ней очень специфично». Я участвовала в нескольких ток-шоу, где гостями были мужчины мача и они доходили чуть ли не до нервного срыва, когда я говорила с ними о чувствительности. Вдруг появлялись нервные смешки, неуместные вопросы, терялась концентрация. Возможно, каждый из этих мужчин снова переживал тот день, когда он упал и заплакал, а кто-то отругал его, прекрати реветь и веди себя как мужчина, а не как маменькин сынок». Может быть, вы и ваш ребенок научитесь реагировать на эти неоправданно острые реакции так же, как и я Оградите вашего ребенка от ненужного внимания, похвалы или сочувствия Некоторые люди могут увидеть в чувствительности вашего ребенка нечто экстраординарное Но ваш ребенок не сделал ничего, чтобы родиться чувствительным Следовательно, тут нет повода для восхвалений, равно как и повода ребенку гордиться своим превосходством над другими Воспринимайте сочувствие аналогичным образом, столь лишь разницей, что оно еще менее желана, чем похвала. ВЧД не объект для жалости. А даже если бы и были, не имеет значения, какие карты нам выпали, имеет значение лишь то, как мы их разыграем. Радости, известные только родителям ВЧД. Книги, подобные этой, обычно по большей части говорят о распознавании и решении проблем. Но это совершенно несправедливо по отношению к ВЧД, и не готовит вас, родителей, к тому, какие радости вас ожидают, давайте остановимся и поговорим об этом. Даже у проблем есть свои плюсы, ваш ребенок чрезвычайно высоко оценит ваше понимание и желание помочь ему удовлетворить его потребности. Ваш ребенок из тех, которые говорят друзьям, что у них суперские родители. Если вам удается успешно справиться со сложностями, внутрисемейными или внешними, вас с ребенком объединит чувство глубокой взаимной признательности. Вы разделите с ребенком окрыляющее чувство успеха, когда поможете ему преодолеть страхи и отправиться во внешний мир даже более уверенным в себе, чем некоторые другие дети. Вы испытаете подлинную близость, когда вместе вам удастся найти способ отвечать на поддразнивания или негативные замечания. Ваш ребенок научит вас замечать больше, он покажет вам то, о чем бы вы без него не задумались, красоту, мельчайшие детали, загадки жизни. Даже если вы сами высокочувствительный человек, ваш вычер привнесет в ваш взгляд на мир детскую свежесть взгляда и острую восприимчивость. Вы начнете искать ответы на самые разнообразные вопросы либо заглядывать в себя, если ответ можно найти только там. Ваша связь друг с другом будет глубже разумеется, для контакта нужны два человека и вам надо будет научиться замечать моменты, когда ваш ребенок ждет особенной близости, равно как и те, когда ему необходима дистанция. У вас ребенок, который чувствует вас, ваши сознательные и подсознательные порывы, и рядом с которым вы сами будете лучше понимать себя, мама, почему ты сказала той тете, что она тебе нравится, ведь ты мне говорила, что не любишь ее, папа, ты говорил, что валишься с ног от усталости, а теперь ты подметаешь пол». Когда ваш вычер вырастет, вы увидите, на какие глубокие чувства он способен и какое наслаждение получает от умения охватить всю красоту внутреннего и внешнего миров. Возможно, он даже сможет выразить свое понимание так, что эти сокровища во всей их глубине откроются другим людям. Вы увидите, что ваш вычер очень многое приносит в мир, где бы он ни находился, за кулисами или на переднем плане. высокочувствительные люди, с их острым умом и зорким взглядом, становятся изобретателями, законодателями, целителями, историками, учеными, художниками, учителями, консультантами и духовными лидерами. Это советники, которые стоят за спиной правителей и воинов, мудрецы и пророки. Они авторитетны в своем окружении, именно к ним обращаются за советом о том, за какого кандидата голосовать или как решить семейную проблему. из них получаются великолепные родители и партнеры. Они сострадательны, их волнует социальная справедливость и состояние окружающей среды. Уверена, что я о чем-то забыла, и вы легко дополните этот список теми особыми радостями, которые лично вам приносит жизнь с ВЧР. Внушительный список, правда? Так что не забывайте, чтобы иметь необычайного ребенка, вы должны хотеть иметь необычайного ребенка. А теперь за работу. Глава третья. Если родитель не высокочувствительный. Да здравствует маскировка. Эту главу следует прочесть и чувствительным родителям и родителям, не обладающим повышенной чувствительностью. Сначала я предлагаю вам пройти тест на высокую чувствительность у взрослых и обсудить другие черты, которые могут присутствовать у вас и у вашего ребенка, например активный поиск новизны. Затем мы рассмотрим преимущества и сложности воспитания высокочувствительного ребенка человеком, не обладающим повышенной чувствительностью, и я предложу ряд способов справляться с этими проблемами. В четвертой главе речь пойдет о преимуществах и сложностях ситуации, когда родитель высокочувствителен. Высокая чувствительность и вы, мама и папа. Несмотря на то, что высокая чувствительность – это врожденные свойства, вполне вероятно, что она не будет свойственна одному или даже обоим родителям, кто-то из близких родственников, возможно, высокочувствителен, и очень вероятно, что у вашего ребенка будет с ним даже внешнее сходство. Чтобы проверить себя, пройдите тест в конце этой главы. Всем родителям очень важно прочитать эту главу, так как даже высокочувствительные родители не всегда чувствительны в той же области или в той же степени, что их ребенок. Эта глава также поможет вам грамотно информировать невысокочувствительных людей, окружающих вашего ребенка. и вы определенно захотите прочесть ее, если вы только что обнаружили, что сами высокочувствительны, хотя вплоть до настоящего момента вы действовали, исходя из позиции нечувствительного родителя, как это произошло с Широн, о которой шла речь в предыдущей главе. Пожалуйста, имейте в виду, для краткости я часто говорю нечувствительный вместо невысокочувствительный, но я никогда не подразумеваю под этим словом бесчувственный. Я употребляю его в единственном смысле, не обладающей этой конкретной врожденной чертой. Обращение к отцам Отцам, независимо от их уровня чувствительности, особенно важно прочесть эту главу, так как в нашем обществе именно мужчины склонны вставать на точку зрения нечувствительного родителя. Все потому, что в нашей культуре существует тенденция уравнивать мужественность и бесчувственность с ее игнорированием нюансов, поведенческой схемы веди себя, как мужчина, не учитывая уровень возбуждения, стресса или боли, хотя столько же мужчин, сколько женщин, рождаются с этой особенностью, кстати, если при прохождении теста у вас получился средний уровень, вы все равно можете оказаться высокочувствительным. По моим наблюдениям, именно отцы чрезвычайно важны для ВЧД, так как традиционно именно им отводится роль учить детей ориентироваться во внешнем мире.